Глава пятая. Кирпич другого цвета. Пока Тина и Кабус спешно отмывались от пыли, Юфимия нашла в закромах ключ от двери, ведущей теперь в темную залу без окон, и заперла ее. В гнезде на горе повисла нервозная обстановка. Все вздрагивали, крались по коридорам, тревожно оглядываясь на перестуки в стенах. Призраки, видимо, поняли, что в открытую воевать с бабаками нельзя. Это вам не обычные люди они могут и фотошокер включить. А вот пугать постояльцев и создавать мелкие неприятности – это пожалуйста. Даже в столовой, где обычно царил покой и уют, кто-то пересыпал соль в перечнице, а перец в солонке. Дора выразительно ругала этого кого-то, а фантома испуг слушали, стоя под дверью. Они не просто так стояли, а ждали родителей и собирали данные. Звонок звонил пять раз за полчаса шепотом говорила фантома. «Та деревянная рыбина мне подмигнула». «А картины с чайками качаются время от времени», заметил спуг. Один Юлиус ничего не замечал, погруженный в новую историю. Он только проснулся и с трудом сфокусировал взгляд на детях, спустившись вниз. «О, это же мой юный читатель!» воскликнул Юлиус. «Дошел до пятой главы? Как тебе сюжетный поворот?» Штурвал за спиной писателя завертелся на стене. Спуг с трудом отвел от него глаза. — А, да, необычно, интересно. Спасибо. — Ну ладно. Юлиус шагнул в столовую, прервав ворчание Доры. — Говорили, сегодня будут мясные сумочки. Спуг достал телефон, открыл читалку, в которую загрузил детектив «Тройка из пустоши» и начал листать. — Хм, А что, правда неплохо, — заметил мальчик. «Нет описаний на страницу, и диалогов много. Начну сегодня читать, наверное». «Смотри, чтобы родители не видели», — остерегала его фантома. Каждый раз, когда родители, увлеченные новым расследованием, забывали об уроках, дети старались не напоминать о них ничем, ни книгами, ни разговорами о школьных предметах. Наверху раздались шаги. «Это наши?» — спросила фантома. Но вопль, последовавший за шагами, ясно дал понять, что это не Тина и Кабус. Это кто-то постарше с голосом сильно ниже. «Краски! Кисти! а, -а, -а, -а Спук и фантома бросились вверх по лестнице. С четвертого этажа на крик прибежали Тина и Кабус. Вся лестничная площадка второго этажа была вымазана яркими цветами. «Боже!» – воскликнула Тина, хватаясь за щеки. Непонятно ответил ей плачущим голосом художник. «Тио Индиго! Капут Мортум!» «Но каком языке он говорит?» Спросил шепотом спуг сестру. «Это название красок», — подсказала фантома. «Дорогущих красок», — услышал ее художник. сел моих больше нет. Приезжай в хмарь, — говорили они, — лучший свет, — тишина, — говорили они. А у меня то кисти подстрижены, то тюбики перепутаны». А теперь вот это! Как жить? Как жить теперь?» Тина бросилась успокаивать бедолагу. На шум прибежала Лидия, которую бабаки только что впустили в свой номер для уборки. «Тут все было чисто 15 минут назад!» Бедная горничная чуть не лишилась чувств. «Кто это сделал?» «Не мы!» — одновременно воскликнули фантома испуг. «У меня нет сил разбираться!» — горестно сказал художник. — Нет ресурса. Какая разница? Все испорчено. Испорчено. Все, я уезжаю. И бедолагу этого с собой заберу. Он отсюда месяц уехать не может. До того измучился, что начал говорить о призраках. Юфимия с грохотом взобралась по лестнице, нырнула в потолочный люк, потом спустилась кое-как, потому что в одной руке пыталась удержать кучу тюбиков. — Вот, я раньше работала администратором в художественной школе, и мне... Продавали со скидкой кисти и краски. Это очень хорошая фирма. Окси-М. Одна из лучших. Прошу вас, примите в качестве извинений. Художник растерялся. Горе от потери материалов было велико. Но краски Окси-М действительно были очень хорошими. С Спасибо, но, Ефимия, простите, я вынужден уехать. Не могу работать там, где были расстроены мои чувства, ассоциации и все такое пойду собирать вещи, и даже мясные сумочки, что обещала Дора, меня не удержат. Эй!» Мужчина постучал в соседнюю дверь, которая распахнулась в мгновение ока, словно бедолага стоял прямо возле нее. «Я забираю тебя! Поехали! Подброшу даже до ЖД вокзала!» — сказал ему художник. «Аллилуйя!» — воскликнул бедолага и бросился обратно в номер собирать вещи. За обедом весело было только Юлиусу, который заметил, что спук, не отрываясь, читает его книгу. Остальные хмурились, грустно вздыхали, но поглощать яство Доры не забывали. «Милая, ты просто луч света в этой хмаре!» — пылко сказала Юфимия. Дора смутилась, ее лицо приобрело почему-то виноватый вид, и это не укрылось от внимания Кабуса. Но он отвлекся, потому что спук воскликнул. «А это мысль!» Все удивленно на него посмотрели, но мальчик покачал головой, мол, ничего стоящего. Фантома решила расспросить его, как только они окажутся наедине, потому что уж она-то знала брата лучше всех. У него явно было что-то на уме. Дети хотели отпроситься на прогулку, чтобы поговорить, но родители внезапно вспомнили об уроках. «Ты читаешь? Что?» Тина наклонилась над остатками салата. Детектив. Это хорошо, развивает мозг. Но и про учебники не забывайте, пожалуйста. Лучше делать все вовремя. У нас тут с папой дела, а вы, пожалуйста, займитесь уроками и не заставляйте нас запирать дверь снаружи. Да, вы ведь часто просите относиться к вам, как к взрослым, согласился Кабус. А часть жизни взрослого человека – это большая ответственность. К их столу как раз подошла Дора. «А я все хотела спросить, как же дети учатся. Получаются сами или онлайн? Слышала, есть уже и такие школы». «Сами, а мы проверяем», — призналась Тина. «Нам очень повезло с ними. Два раза в год сдают аттестацию. Перед этим мы вместе с ними пробегаемся по программе, и все». «Умнички какие!» — восхитилась Дора и ушла, нагруженная пустыми тарелками. Тина, Кабус, Фантома и Спук молча переглянулись. Когда дети учатся на дому, лучше подробности посторонним не рассказывать, иначе сразу жалеют всю семью, ахают, охают, подозрительно изучают Фантому и Спука. Может, что-то с ними не так? Ведь известно, все дети должны ходить в школу. Почему? Ну все ведь ходят. Если бы не бойкий нрав Спука и Фантомы, их уверенность и свободная манера держаться, Детей точно начали бы жалеть. Но какой ребенок откажется от возможности путешествовать с родителями и ловить призраков? И всего-то час в день корпеть над тестами, чтобы снова отправляться и изучать новый отель и новый город. И потом бабаки мечтали о своем доме, каждый про себя. Тина хотела таунхаус в большом городе, кабус – деревянный коттедж в крупной деревне, фантома – готический замок, а спуг – Квартиру, рядом с которой есть бассейн и большой парк. Но на любой из этих вариантов нужно было копить еще пару лет минимум. Поэтому о доме почти не говорили. А Тина и Кабу сделали вид, что собирают деньги на университетское образование детей. Спук и Фантома засели в номере, на кровати мальчика, чтобы удобнее было выглядывать на улицу. Обложились учебниками и тетрадями, заскрипели ручками. Тина потом все проверит, им с Кабусом пришлось заново освоить школьную программу, чтобы дети учились как следует. «Что они решили делать?» спросила фантома Спука, пытаясь сосредоточиться на уравнениях. «Скрывают», — пожал плечами тот. «Наверняка задумали что-то очень опасное». «И интересное», — вставила девочка. «Ага», — кивнул Спук. «Но у меня одна мысль появилась». «Думаешь, тут тоже может быть подвал?» — заинтригованно спросила Фантома. В одном из прошлых расследований дело оказалось именно в подземном этаже и его содержимом. «Нет, это я сразу отмел», — ответил мальчик. «Отель стоит на горной породе. Вырубать здесь бункер очень дорого. А те, кто строил здание, явно не были богачами. Тут все скрипит на ветру, не хуже флюгеров». Спук и Фантома посмотрели за окно. Прибор крутился как волчок, и казалось, что отель тоже качается. В любом случае, пока мамы и папы нет, расскажу о мыслях, которые пришли ко мне, когда читал ту книжку. Юлиус описывает старинное место первооткрывателей, рисующих карты. И там есть сноска, что такие карты действительно существовали, и часть сохранилась в музее истории. Только туда доступа нет, нужен членский билет на взрослое имя и оплаченный взнос. А если Юлиус писал об этом, значит, он их изучал. Давай попросим у него, пусть даст нам их полистать. Ты скажешь, что ты его фанат и хочешь углубиться в историю. Фантома, не обязательно же врать. Давай просто скажем, что стало интересно. Девочка поджала губы. Как скажешь. Спук отложил тетрадь, подошел к двери и осторожно приоткрыл ее. Петли скрипнули, хотя всегда двигались бесшумно. «Я все слышу!» – раздался снизу крик Тины. Она стояла у подножия лестницы и строго глядела вверх. Но Спук не решился посмотреть ей в глаза и юркнул обратно. «Они еще не ушли! Стоят там с Юфимией, шепчутся о чем-то!» Фантома с азартом бросила учебники на другую кровать. Она любила решать сложные задачки, только не из курса алгебры. «А в личку ему можно написать?» Спук послушно взял телефон разблокировал экран и принялся водить по нему пальцем. Так, — Так-так-так, социальные сети. А, вот, тут есть его группа. Но он ее не обновлял уже сто лет. Но он писатель, а не блогер. Наверное, ему некогда. Фантома вспомнила, как ей жаловалась троюродная сестра, пишущая романы для известного издательства. — Сейчас ты должен делать все сам. Никто не будет продвигать начинающих авторов. И блог вести, и рекламу заказывать. Ой! Он же на третьем этаже. Фантома повернулась к окну, подползла к нему ближе на коленках, положила ладони на подоконник, пытаясь разглядеть, что там внизу. Ну да, я видел, как он заходил к себе, как раз под нами. У меня идея, загадочно сказала фантома. Но если мама и папа заметят, если кто-то другой заметит, неприятности обрушатся на нас хуже урагана. Спуг с интересом следил за тем, что делает сестра. Она осторожно открыла окно, посмотрев при этом на флюгер. Он к тому времени почти перестал кружиться. Спугнула чайку, у которой было гнездо в нише по соседству, а потом опустила вниз руку. «Держи меня за ноги на всякий случай!» – просипела фантома. Брат ухватился за ее щиколотки, а девочка заскребла по балкам снаружи здания. Огляделась. Внизу и рядом никого а потом включила фантомное свечение в ладони ее пальцы покрылись синеватым мерцающим светом и начали расти. ох тяжело пыхтела фантома кое как дотянувшись до окна юлиуса и постучала потом быстро спрятала руку выключила свечение и они со споком стали ждать высунувшись из окна реакции не последовало может он ушел гулять предположила фантома давай еще раз не хотел сдаваться Спук. Теперь им повезло. Едва Фантома спрятала призрачную руку, окно внизу распахнул Юлиус. Дети увидели его взъерошенную макушку. «Мы здесь!» — позвали они. Писатель удивленно глянул вверх, улыбнулся. «Камешек на веревке спустили. Я так в детстве делал». «Ага», — ответил Спук. «Нас заставляют сидеть за учебниками, а я читаю про пустошь, ваш детектив» и мне ужасно захотелось посмотреть те первые карты из музея истории, но онлайн-доступ получить никак не удалось. Неловко просить, может, вы бы согласились. Дать нам доступ, закончила за него сестра. Елюс задумался на мгновение, потом просиял. Мне рассылка приходила от них недавно. Предлагают промокоды на один день для новеньких. Вам же хватит? Да, хором ответили довольный испуг и фантома. «Сейчас, погодите, открою вкладку!» Голова Юлиуса исчезла. Он вынырнул через пару минут. «Записывайте!» Едва спуг закончил вбивать в заметки телефона длинное сочетание букв и цифр, внизу на улице появилась Тина. Она стояла, уперев руки в боки. «Я думала, мне слышатся ваши голоса. Уроки сделали?» «Почти!» – пискнул спуг. Его разбирал смех и он поскорее закрыл окно, чтобы не рассердить маму. «Это я виноват!» Юлиус внизу оправдывался перед мамой. «Разбудил жажду к знаниям, а дети у вас умные и интересуются важными вопросами!» «Ну-ну!» – прищурилась Тина, пытаясь разглядеть в окне этажом выше своих детей. «Я бы поверила, что вы виноваты, если бы не проводила с ними бок о бок всю их жизнь!» Если будут отвлекать от работы, вы только скажите мне. — Все в порядке. Тон женщины испугал даже Юлиуса, поэтому он поскорее вернулся к работе. В его рукописи внезапно появилась «Сердитая мать семейства» и сюжет заиграл новыми красками. Юлиус печатал с бешеной скоростью, мурлыкая под нос. — Так, пока мама не пришла нас проверять, давай смотреть. Спуг начал торопливо открывать сайт музея истории. «А нет, нужно приложение». «Идет!» — предупредила фантома, и они оба схватили первые попавшиеся учебники и сделали вид, что увлеченно их изучают. Тина заглянула в номер. «Ребят, я могу вас оставить хотя бы на полчаса? Вы так-то большие уже, чтоб в окне вас больше не видела!» Она посмотрела на детей фирменным строгим взглядом, для которого не требовалось словесное сопровождение. Спуг поежился, а фантома едва сдержала улыбку сложно наверное быть нормальным родителем ведь инструментов для воспитания у тебя мало переговоры да дисциплина но и они не всегда работают как только тина снова ушла учебники полетели в сторону так там есть хмарь нетерпеливо заглядывала фантома в телефон брата узнаем дай минуту так пу -пу -пу -пу -пу, промокод принят супер «Не все разделы доступны, но это понятно, там же еще возраст учитывается». м, -м на ха почти ничего», — огорченно сказал спуг «Погоди, может, город раньше назывался по-другому?» Скоро дети узнали, что в старину название города писали через букву «К» и нашли те самые исторические карты. «Ничего не понятно», — взволнованно заметила Фантома. «Как будто совсем другое место». Где тут масштаб? М -м, вот, смотри, шагаем от моря. Спук медленно передвигал карту на экране. Тут квадратики это дома. А на месте отеля что? Несколько квадратиков и один в центре. Кажется, родители были правы кое в чем. Думаешь, на этом месте стоял дом Игизаков? Шепотом спросила Фантома. Но ведь стен никаких нет, ничего не сохранилось. Горничная сказала, что тут были развалены и все. Так, стоп, Увеличка вот тут. Один из квадратиков на возвышении, где сейчас располагался отель, был выделен более густыми линиями. Что это значит? Надо в сносках посмотреть, погоди. А почему, когда торопишься, интернет так тормозит? Вот, первое историческое здание. Это и правда их дом, фантома. на привязка к зданию разрушается вместе со стенами. Что же могло остаться тут? Найдем. Гляди, тут еще есть ссылки на связанные статьи. Может, там что-то полезное? Но по истории хмарии в музее информации было мало. Одни общие зарисовки. Традиционный вид промысла местных жителей – рыболовство. Читал Спук. Горожане веками жили за счет рыбной ловли, делящейся на циклы от сезона к сезону и меняющиеся даже в разное время суток, дневная ловля занимала световой день до первых сумерек ночная ловля после полуночи приводила к побережью редкие виды лососевых и рыбаки не желая упускать улов выходили в море дважды в сутки какие то ассоциации у меня это вызывает задумчиво сказала фантома она пожевала кончик ручки в виде резинового авокадо, потом укусила его со всех сил и воскликнула ну конечно Время. Первые сумерки начинаются как раз в районе 7 вечера. Получается, рыбаки были дома в это время. И привязка егизаков к отелю действительно сентиментальная. Что если только с 7 вечера до полуночи все члены семьи собирались дома? И так каждый день, каждую неделю, месяц, год. «Думаешь, что-то важное происходило по вечерам?» «Я о том и говорю». Их самые теплые воспоминания, видимо, связаны с домом и этим временем, потому их власть над отелем растет в это время суток. Ох, но где же тут остатки их дома? Что могло сохраниться на целых пятьсот лет, если тут нет подвала? Что-то каменное, пожал плечами спуг. А потом до него дошло. И до фантомы тоже. Брат и сестра обменялись долгим, взволнованным взглядом. Еще в первый день они заметили, как странно выбивается из интерьера столовой темный камин. Мог ли он сохраниться настолько с давних времен? «Давай быстро сделаем уроки и проверим», – предложила фантома. «Помнишь, что дух говорил, что до того, как построили отель, Игизаки жили в чем-то маленьком. Может, там есть тайник?» «Только родителям не скажем. Опять решат, что это опасно и не подпустят нас близко». Можно и ужина дождаться, но что-то мне подсказывает, что призраки только начинают нас выживать, разминаются. И чем скорее мы найдем их привязку к зданию, тем лучше. Фантома улыбнулась. Спук всегда начинал разговаривать в стиле книги, которую читал. Иногда это были отрывистые фразы, если в читалку была загружена космическая фантастика. Иногда что-то старинное, если Спук читал исторический роман. «Мама!» — позвали они через сорок минут выглянув из номера. «Ты там?» «Там, точнее тут. Чего вам?» Лестница слегка закачалась, когда Тина начала подниматься вверх. «Проверишь задание?» Фантомы и Спук показали матери выполненные тесты, пересказали новые параграфы из учебников. «Ничего себе! Почти без ошибок!» Задумчиво сказала Тина, просматривая тетради. «А что вы там с папой делаете?» поинтересовался Спук. «Что-то не так с Дорой. Пытаемся у нее выведать», — подумав, ответила Тина. «Вы не вмешивайтесь пока. Не хочу, чтобы это стало похоже на допрос». «Дора милая», — сказала фантома. «Но да, это может и не мешать тому факту, что она в сговоре с призраками. Почему они пытаются насолить всем, а в столовой буйствовать не решаются? Хотя кухня от той залы, через стенку, вреди сколько угодно». «В том-то и дело», — ответила Тина. «Ладно, мы будем делать вид, что вообще не в курсе, но я есть хочу», — признался спуг. «Можно у Доры печенье попросить? Она говорила, что можно». «Ладно, если потом не откажетесь от нормальной еды», — вздохнула Тина. «И побыстрее. Ей уже скоро ужин готовить, а мы с папой так ничего толком и не узнали. Ближе к семье все здесь становятся такими нервными». Дора с радостью отвлеклась на детей. Повела их на кухню, чтобы они выбрали из трех стеклянных высоких банок. Тут тыквенное, овсяное и ореховое. Могу еще молока налить. — Спасибо, — искренне сказал Спук. — Фантома, ты пока садись. Можно же нам в столовой перекусить? Мы быстро. — Конечно. Еще больше обрадовалась Дора. Она подумала, что при детях Тина и Кабу с ее разговорами о призраках донимать не станут. И оказалась права. Родители ушли ровно на 20 минут, по их словам, чтобы заказать для Тины карамельный латте. Идеально! обрадовалась Фантома, как только Дора исчезла в дверях кухни. В уютной столовой больше никого не было, и дети поспешили к камину. На вид в нем ничего такого! не очень уверенно сказал Спуг. Эх, да, вряд ли нам повезет, согласилась его сестра, постукивая по кирпичам. На вид все обычное. «Разве что...» «Кирпич домохода дымохода другого цвета», — прищурился спуг. «Сейчас стул принесу. Погоди». Он подтащил стульчик, встал на него, скинув ботинки, и потянулся к светлому на фоне остальных кирпичу. Тот не поддавался. Спуг пожал плечами, спустился. Тогда на стул встала фантома, попыталась нажать на кирпич, стучала по нему, нащупывала секретные кнопки и рычажки. «Все напрасно». Дети огорченно доели печенье, поглядывая на камин. Дора стучала ножом на кухне. Воздух медленно темнел. Сумерки в хмаре были ранние. Тук! Светлый кирпич выехал вперед на пару миллиметров. Почему? Что изменилось? Поразилась фантома. Спук показал ей экран телефона. На нем ярко горели цифры 19.00.